продайте ненужный хлам. Если тратить деньги на вещи, то вы получите вещи, а не деньги. Морган Хаузел. А что если перевернуть поговорку с ног на голову? Напомню читателям, что осенью 2020 года я женился второй раз. Моя супруга тоже инвестор. Сегодня ее кубышка достигла размеров в несколько миллионов рублей. Этого пока не хватит для жизни с капитала, но результат уже есть и он ощутимый. Ежемесячные дивиденды от акций уже превысили среднюю государственную пенсию. Супруга всячески пытается нарастить темп. Ранее она рассчитывала только на трудовые доходы, пока однажды мы не столкнулись со странным поведением моей племянницы. Раз в неделю я приезжаю в гости к родителям и сестре. Там всегда куча детей. Все сидят в телефонах и планшетах и обычно играют в игры. А на экране у старшей племянницы – Авито. Я. Ты там себе шмотки, что ли, присматриваешь? Племянница нет, я продаю. Я Ого! А что? Племянница всякий ненужный хлам. Старые игрушки, детские вещи. Мама разрешает забрать себе часть денег от продажи. Ребенок дошел своим умом до простых, но очень важных истин: это и предпринимательство, и бережливость, и прививка от чрезмерного потребления. Кстати, девочке всего 12 лет. Отмечу еще одну важную деталь. За последние годы в онлайн-торговле произошла революция. Создатели досок объявлений получили инвестиции в десятки миллионов долларов, вбухали их в рекламу и научили россиян покупать и продавать товары. Сначала это было утомительно, но потом появилась доставка. Теперь я могу безопасно продать почти любую вещь без личной встречи с покупателем. Фантастика. Продано. Супруга быстро смекнула, что к чему, составила список ненужного и быстро реализовала барахло. Машину, убитый Пежо, 350 тысяч рублей. Шубу, автоледи 25 тысяч рублей. Оборудование для ухода за волосами 14 тысяч рублей. Очиститель воздуха 5900 рублей. Планшет Huawei 3200 рублей. Ненужную мебель 3500 рублей. Я тоже подключился. Продаю свои ненужные вещи, а деньги отправляю на счет супруги. Итого наш результат около 450 тысяч рублей. Из ниоткуда. Мы используем простейшую формулу продаж, ищем минимальную цену на аналогичный товар, снижаем на 5% и в течение нескольких дней продаем. Что еще можно продать? Оборачиваясь назад, если бы мы не раздавали вещи, а продавали их, то сумма легко достигла бы миллиона рублей. Телефоны, планшеты, приставки, PlayStation 2, 3, 4, куча шмоток, старая мебель. Супруга спрашивает, что еще можно продать. Я киваю в сторону шкатулки с ювелирными изделиями. Там добра на несколько сотен тысяч рублей. Пока не решается. Обмен хлама на нужные вещи. Для записи первого YouTube-ролика и подкаста мне нужна была техника и кое-что по мелочи. Микрофон, петличка. Экшн-камера со стабилизатором для съемок в парках Москвы, покупка музыки для отбивки в начале и в конце ролика, дизайн обложки роликов, дизайн шапки канала. Я не хотел оплачивать все это из своего кармана. Где взять деньги? Продать бесполезный мусор? Окинул взглядом полку с вещами и нашел там шлем виртуальной реальности PSVR, которым я пользовался всего несколько раз в жизни. Фото, текст объявления, продажа, деньги на руках. Что нам советуют профессиональные операторы и звукорежиссеры? Купи дорогой свет и крутую камеру, вложись в звук. Начинающие блогеры вынимают из кармана 100 тысяч рублей. Блог у них не взлетает, и они идут продавать невостребованное оборудование на Авито. Я так не хочу, можно и разориться. Запуск видеоблога и подкаста обошелся мне в 20 тысяч рублей. Сегодня каждую вторую вещь я покупаю в состоянии БУ со скидкой в 50%, Относительно новой аналогичной модели. Зачем все это миллионеру? Я поймал себя на странном ощущении, что получаю больше удовольствия от процесса продажи вещей, чем от их покупки. Еще мне очень нравится, что капитал моей супруги растет как на дрожжах, причем почти без моего участия. Обмен хлама на активы чем-то напоминает поиск грибов в лицу. Мы находим в шкафу то, чем не пользуемся несем на рынок. И продаем.